По всем каналам прошли отрывки пресс-конференции шефа Малкерсона, но ни один не послужил к его чести. Шеф был мастером спокойных, убедительных выступлений, но на этот раз его манера не сработала. Он сознанием дела внес предположение о бывшем заключенном, который, скорее всего, затаил злобу на полицейских. Но пресса продолжала долбить шефа вопросом, который и сами копы задавали себе. Что это за убийца, который делает из трупов снеговики? Да это какой-то дешевый фильм ужасов. Кристин Келлер с третьего канала стала раскручивать самый неприятный аспект ситуации. Когда показали кусок, в котором Магоца и Джина, не отвечая на вопросы, продираются сквозь толпу репортеров в сети Холля, она пустила в ход самая горестная интонация своего голоса, вещавшего о конце мира. Остается лишь предполагать, не скрывает ли истину Миннесотское управление полицией, стараясь предотвратить панику среди жителей города. Отставной криминальный психолог, который предпочел сохранить анонимность, сказал репортеру, что продуманное превращение мертвых тел в снеговиков — безошибочный признак серийного убийцы-психопата. Глядя прямо в камеру, она сделала драматическую паузу. Убийцы, который более чем вероятно снова нанесет удар. Прежде чем Моготси успел погрозить кулаком экрану, зазвонил телефон, и ему не нужно было смотреть на определитель номера, чтобы понять, кто звонит. «Джина?» «Лео, я хочу, чтобы ты мысленно представил себе, в каком я жутком положении, потому что я сижу перед телевизором вместе с детьми и ничего не могу сделать. Насколько я понимаю, ты смотришь «Третий канал», Джина взорвался и с трудом удержался от нескольких нецензурных слов. «Они не сказали ничего из такого, о чем мы сами не думали, Джина. Речь не о том, что они сказали, а как они это подали. Выдали кучу дерьма, лишь бы попугать. Дети будут бояться снеговиков, перестанут лепить их. Они вырастут и не позволят своим детям лепить их. По телевизору никогда больше не станут показывать мультик о снеговике Фросте и ни одна радиостанция не будет крутить его песенки. Семья Джина Отри перестанет получать чеки авторского гонорара. Изменится зимний пейзаж всей страны просто потому, что Кристин Келлер вылезла на экран. Он, наконец, перестал кипеть и возмущаться, и, вздохнув, оставил Могоца наедине с теплым пивом и горой бумаг. Глава восьмая. Курт Уэйнбек, дернувшись, пришел в себя, приподнялся на сиденье и в панике огляделся, искренне удивляясь, как он, черт возьми, ухитрился заснуть и что его разбудило. Наверное, холод? Или, может быть, порыв ветра, качнувший маленькую машину? Нет, этого быть не может. Дерьмовая жестянка так плотно сидит в колеях, проделанных четырьмя лысыми шинами, что потребовался бы настоящий ураган, дабы сдвинуть ее хоть на дюйм. Придорожные кюветы смехотворно глубокие, и каждый парень в Миннесоте знает почему. Эту проклятую дорогу тянули прямо через болото, стараясь поднять ее над уровнем воды, и нисколько не больше. Такие дороги пролегали по всему штату, высясь над окружающей местностью и кюветы у них были так глубоки, что по весне в них можно было утонуть. А зимние поездки оказывались олимпийскими соревнованиями по умению автомобилей удерживаться на бревне. Стоит лишь одной шине на дюйм уйти в сторону, и считает, испекся. Он понял это в ту минуту, когда почувствовал, что машина скользит и взлетает в воздух. Не жди его на дне два фута свежего снега, он бы сломал ось, когда рухнул вниз. Выбраться не было никакой возможности, но он все же попытался, раскачивая машину взад и вперед, пока шины цеплялись за снег, но с каждым их оборотом, утопая в снегу еще на несколько дюймов. И, наконец, трение шина снег превратило его в лед, и они окончательно завязли. И хуже того, он засел так глубоко, что снег заблокировал дверцы, и открыть их не было никакой возможности. В снежный гроб, мать его, вот что это такое. Старик Камерон Уэйнбек закопался так глубоко, снег так зажал дверцы, что никак не смог выбраться».